Глава восьмая. На следующий день ко мне в кабинет пришла Елизавета. Признаюсь честно, я не дво узнал ее. Половина лица молодой девушки была залита зеленкой, благо глаза не пострадали. Мне не нужно было задавать ей вопросы, чтобы понять, что произошло. Ответ очевиден. Более того, насколько я помню, Лиза никогда не носила головные уборы, а в этот раз ее голова была прикрыта платком. От белой самоуверенности девушки не осталось и следа. Опустив голову, она подошла к стулу напротив меня и не решительно, словно боясь чего-то, посмотрела в мои глаза. Затем немного повернула голову в бок, желая скрыть громадное пятно зеленки. Александр Александрович, я бы хотела уволиться и уехать из колхоза как можно быстрее. Она сразу же перешла к делу. Том сделал это с вами. — Не знаю, я видела их впервые, — дрожащим голосом ответила Лиза. Несколько женщин ворвались в мой дом посреди ночи, разбили все, что только можно было о меня. На этом моменте по ящике скатилась слеза, и девушка едва сдержалась, чтобы не разрыдаться. А меня изуродовали. Я прекрасно понимал, что после того, как все колхозники узнают имя доносчика, для девушки настанут трудные времена. Это еще мягко сказано. Возникали мысли об ее увольнении еще тогда, в Калуге. Однако она так яро вцепилась в должность, что я не стал противиться. Раз так хочет, пожалуйста, и вот результат ее сумасбродного решения. Самым примечательным оказалось то, что девушка до сих пор уверена в своей правоте, и все понять не может, за что же с ней так поступают озлобленные колхозники. Но моя должность обязывает быть равным ко всем работникам, даже к таким, как она. Поэтому я проявил к ней сочувствие и напомнил, что в такой сложной ситуации она может рассчитывать на помощь участкового. Участковый с грустной улыбкой ответил: «Лиза, я пробовал Александр Александрович и ни разу. Но он такой же, как все. Не похоже, что попал заинтересован в помощи. По крайней мере, не для меня». Я взялся за подготовку всех необходимых документов, в то время как Елизавета перебирала дрожащими пальцами. «Знаете, я все понять не могу, Елизавета. Почему вы решили остаться?» Я был удивлен, когда услышал это. «Вы ведь умная девушка и должны были понять, к чему приведет ваше решение». Она посмотрела на меня, но ничего не ответила. «Вы ведь легко могли найти работу в городе, где бы мы место...» Но нет, вы словно вцепились в наш колхоз. Какой же вы дурак, Александр! Раз так ничего и не поняли, резко бросила она, после чего отвернулась. Женщинами порой бывает так тяжело. Как только мы закончили со всеми формальностями, Елизавета попросила меня помочь ей добраться до вокзала. Я думал, девушке потребуется некоторое время, но как оказалось, она уже успела собрать свои вещи. В этой просьбе я отказать ей не мог. Пожалуй, я один из немногих, на кого она может рассчитывать после содеянного. Для такого дела я вызвал Андрея и поручил ему неприятное, судя по выражению лица задание. Но стоило парню узнать, что Лиза больше не будет работать в колхозе, да и вряд ли когда-либо осмелится вернуться сюда, как он заметно приободрился. Уж в последний раз потерпеть ее он готов». Знаете, Ризовета Михайловна, очень жаль, что все так сложилось. Из вас мог бы получиться хороший специалист, бросил ей вслед, перед тем как девушка уселась в козлика. Что ж, желаю вам удачи и вам, Александр Александрович, и вам. Дверь машины захлопнулась, и они поехали сначала в красном зареем за вещами девушки, а затем прямиком на вокзал. Попов Максим Юрьевич еще раз взглянул на заявление Елизаветы и отложил его в сторону. Все же сейчас есть дела куда важнее, чем разбираться со спущенными колесами велосипеда или пренебрежением со стороны продавщиц местных магазинов. Это все мелочи на фоне поджога, особенно сейчас, когда его коллега подкинул довольно занятную зацепку в виде пострадавшего от огня мужчины. К сожалению... Он оказался не единственной жертвой пожара, но самой первой. Остальных пострадавших доставили в больницу через день, два или даже три дня. Этот жертв лечился тем, что попал туда чуть ли не в момент, когда огонь только начал расходиться, так еще и с ожогами третьей степени. Такое совпадение никак нельзя было оставить без внимания. Этот человек мог что-то видеть, слышать или даже сам быть причастным к поджогу. С такими мыслями он незамедлительно выехал в Калугу. Но все оказалось не так просто, как он думал. Максим Юрьевич надеялся на разговор, желал узнать хоть что-то от пострадавшего, его устроила бы любая зацепка. Однако Захаров Иван Евгеньевич, первая жертва пожара, оказался в настолько тяжелом состоянии. что ему явно было не до разговоров, да и в палату к нему никто не пустил бы даже милиционера. Участковый узнал через медсестер о довольно плачевном состоянии Ивана, но, несмотря ни на что, целая бригада продолжала героически бороться за его жизнь. Он хотел поговорить с врачом, хирургом или хотя бы кем-то, кто может ответить на интересующие его вопросы. Однако в этой просьбе ему отказали. Шанс на разговор появился только через четыре часа во время смены бригад, когда Попову посчастливилось встретиться с уже знакомым хирургом. — Пёдор Михайлович, вы мне операцию делали полтора года назад. Он показал свое удостоверение. — О, Максим Юрьевич, у вас очень запоминающееся лицо, — уставшим голосом отозвался тот. — Надеюсь, на здоровье не жалуетесь? Нет — Нет-нет, все хорошо. Я здесь по работе занимаюсь расследованием поджога и у меня к вам пара вопросов насчет пациента. У вас найдется минутка? Не здесь, буркнул себе под нос хирург. Подождите меня на крыльце. Участковый кивнул и отправился на улицу. Спустя примерно пятнадцать минут Федор Михайлович наконец-то вышел из больницы. Да уж, сигареты в зубах, вырубал сундучья, что-то в карманах. — У меня в машине спички, — словно прочитал мысли участковый. — Да, как раз кстати будет. Они сели в автомобиль и разговорились. Максим Юрьевич поделился своими планами касательно взятия у пациента показаний и возможной наводки на реальных виновников бедствия. Так вы поговорить с ним надеялись? — Это вряд ли удастся, — прямо заявил мужчина. — Хотите сказать, что он не жилец? Попов приподнял бровь, ведь обычный хирург во что бы то ни стало старался сохранять оптимизм. Видимо, ситуация и правда плачевная. — Тут только чудо поможет, — мрачно заявил он. Но и вчера консилиум в составе четырех хирургов и начальника медицинской части больницы провели. Сошлись во мнении, что нужно срочно провести ампутацию обеих верхних конечностей. Иначе никак. С интоксикацией бороться нужно было. — Насколько сильный ожог, — поморщился участковый. — Ты даже не представляешь. Ладно, другие части тела, там все не так запущено. Относительно верхних конечностей, конечно же. Кое-где пришлось кожу с его правого бедра пересадить, а вот руки уже не спасти. Они пострадали больше всего. Думаешь, не выкрапкается? — Да. Не буду мучить тебя подробностями, но скажу так: уже неделя прошла, а его состояние не улучшается. Сознание, если и приходит, то бредит постоянно и на своем что-то бормочет. На своем? переспросил Попов. Да, медсестра предположила, что армянский это язык, но я, как его увидел, так сразу понял грузин. Подожди, мы точно об одном и том же пациенте? Меня? — Захаров интересует, — уточнил участковый. — Да, я о нем и говорю. У нас вся бригада глазам не верит. Это по документам он, Захаров Иван Евгеньевич. А я, как увидел, так сразу понял, что грузин передо мной. Вот прям самый настоящий. Уж сколько я их видел за свои годы. Участковый поменялся в лице. Неужели грузин с поддельными документами? — Да. Так тоже он такой. Что насчет родственников? Хоть кто-то объявлялся? В ответ хирург лишь покачал головой. А приметы есть в нем что-то особенное. Татуировки, может, или еще чего? Нет, не заметил ничего подобного. Может, и было что-то на руках? Но знаешь, на них и места живого не осталось. А так обычный грузин, тридцать шесть лет. Мужчина опустил глаза и задумался. Из примет только пятно, родимое на шее. Большое такое, необычное. Пятно? А можете нарисовать? Он тут же протянул хирургу тетрадь и ручку, в надежде, что эта примета сможет пролить свет на личность человека. По крайней мере, опросить местных жителей стоит. Вот, Федор Михайлович протянул рисунок. Примерно такое, от шеи и вниз идет. Максим Юрьевич взглянул на рисунок и замер. Он прекрасно знал грузина с похожим пятном на шее Матиашвили, но, к сожалению, у Попова не получилось в этот раз довести дело до конца и даже просто убедиться еще раз в похожести родимого пятна, так как весь клан Матиашвили, имевший отношение к управлению автоколонной, неожиданно испарился, так что даже милицейское удостоверение не помогло выяснить куда. Я Не особенно переживал о том, что Лизува может снова захотеть как-то отомстить мне или моим колхозникам. К ее несчастью во все округи не найдется ни одного свидетеля, готового встать на ее защиту. Даже Фролов уехал очень далеко. Если же она решит снова написать какие-то доносы, то мне трудно представить, чем еще она бы могла навредить. В том письме, что мы забрали у нее на рынке, она просила обратить внимание. На то, как активно у нас в колхозе строятся новые здания. Но любая проверка не нашла бы к чему придираться. У нас кольцовым все договоренности официальные и по планам, да и вообще у нас везде все чисто, стоит отметить. Конечно, это не помешало стародупцеву и со товарищем нас ограбить, но с тех пор прошло уже достаточно времени, чтобы возмущению успело схлынуть. а я успел лучше проанализировать ситуацию и придумать, что с этим делать. Конечно, первым делом я попытался добиться встречи с Косыгиным, как мне и рекомендовал Кондренков. Но, увы, с этим придется повременить, так как Алексей Николаевич прямо сейчас находится в ГДР, и когда вернется, неизвестно. Была мысль посоветоваться с Глушковым, но к нему ехать без особого повода все-таки далековато. а разговор все же не телефонный. В общем, я сосредоточился на делах колхозных. Тут мы как раз готовились собирать очередную партию урожая в нашей первой теплице и готовили к посадкам еще две. Да, после того, как со скважинами все было готово, а упор на их бурение мы сделали в начале лета. Ближе к его концу же, наоборот, возобновились работы по постройке новых теплиц. Одну разбили прямо рядом со старой, другую уже в бывшем свете коммунизма, как по привычке все продолжали называть ту область, несмотря на то, что оба наших колхоза теперь официально значились под одним названием. К слову, появление там первой теплицы очень взбодрило местных колхозников. Теперь они видели, что мои обещания начинают сбываться. А еще, теперь, когда у нас появилось два новых объекта, Я даже порадовался, что в свое время увел молодых специалистов у трудовика. Сейчас они очень пригодились, тем более, что успели многому научиться у Остафьевой, точнее теперь Ягодетской. Было бы жаль, если бы такие толковые ребята там сидели и тухли, ожидая в море погоды. Ведь Глушков мне намекнул в одном из телефонных разговоров, когда мы обсуждали поставки ИВМ в новые теплицы. Что трудовик свой компьютер еще не скоро увидит. И понимал, почему, ведь по каким-то причинам никаких проверок там еще не было. Когда мы обсуждали это с Любовью Алексеевной, она грустно пошутила, что, видимо, это потому, что все инспектора и проверяющие заняты поездками к нам. Но к счастью, и последняя делегация уже обралась во свои си. Правда, после того как выкупила у моих колхозников почти всю скотину, но теперь, когда мое тепличное хозяйство существенно расширилось, я смотрел в будущее с гораздо большим оптимизмом. Даже первая теплица на самом деле давала нам большое преимущество, ведь ей по сути было все равно, что на улице засуха. Вода у нас была благодаря моим приготовлениям, а значит урожай никак не пострадал. Именно этого многом мы помогло нам выполнить план. Но теперь я также рассчитывал восстановить подсобное хозяйство своим колхозникам с их помощью. Главное дождаться нового урожая. На этот раз в целых трех теплицах. Я был твердо намерен вернуть доверие своих людей, потому что именно от этого зависит, с какой готовностью и энтузиазмом они будут и дальше работать на благо своего колхоза. К счастью, угроза принудительного превращения в совхоз пока отступила, хотя я и узнал, что угроза Стародубцева имела под собой определенные основания. Слухи о введении такой поправки действительно ходили и среди моих знакомых чиновников. Это не могло не беспокоить, но также я слышал, что мнения на этот счет у тех, кто наверху, разделились. Так что какое-то время у нас должно быть, а там может и вовсе пронесет. Во всяком случае, я планировал сделать все от себя зависящее, чтобы этого не допустить. И с Косыгином хотел поговорить, в том числе и об этом. Жаль, что, судя по всему, возвращаться в Москву он собирается еще не скоро. Время шло, а я так и не получал никаких новостей на эту тему, хотя и справно интересовался. Да то все ближе были дни сбора первого урожая из новых теплиц. На фоне засухи свежие овощи были ценные как никогда, да и о цветах я не забывал. В общем, хотел я того или нет, но наше сотрудничество с Соколовыми и Ресеевским гастрономом становилось все плотнее и крепче. Да, овощи были в цене, а вот цены на скот, наоборот, упали практически до минимума. Все потому, что большинству регионов попросту нечем было кормить животных, так что большинство колхозов старались от них избавляться. И как бы мне ни было жаль, а животноводство в Союзе сейчас в таком бедственном положении, но я планировал этим воспользоваться, чтобы расширить как наши хозяйства, так и восстановить популяцию скотины у колхозников. С последниме правда придется немного схитрить. если я не хочу, чтобы массовый выкуп нашей скотины повторился. Самое простое было бы продать излишки продуктов и выписать колхозникам премии, но оно такое вряд ли останется незамеченным, ведь все денежные операции проходят через Центральный банк. Я же собирался выдать премию менее очевидным способом в виде, собственно, самой продукции, которую работники смогут сами сбыть, к примеру, на колхозных рынках. Таким образом у меня и бухгалтерия останется в полном порядке, и внимание к себе это сразу не привлечет. Тем более, что план мы сдадим, а с излишками по всем правилам все еще можем распоряжаться по собственному усмотрению. Так что примерно в конце октября я приступил к воплощению своего плана в жизнь. Благо мы заранее озаботились задокументировать, какие убытки понес каждый колхозник. И теперь я мог это компенсировать. Надо ли говорить, что когда я объявил об этом на собрании, то не все в это даже сначала поверили, но потом, когда осознали, что все это правда, даже Фаддея не смог найти иных слов, кроме «спасибо». И глядя на этого расстроенного старика, который явно уже давно не ждал ничего хорошего от власти мучих, я понял, что сделал совершенно правильный выбор. вернув веру в справедливость многим людям. Но, конечно, меня очень расстраивало, что я не могу решить подобные проблемы повсеместно. Страда в этом году получила тяжелый удар. Да и мне пришлось потратить целый год не на развитие и улучшение, а лишь на то, чтобы удержать старый уровень. Но уже от следующего года я был намерен выжить все возможное, начиная от новой попытки добиться увеличения использования удобрений. Не только в своем колхозе, но и по всему Союзу, а также активной пропаганды тепличного хозяйства. Уж после засухи это точно не должно остаться незамеченным. И заканчивая активной войной против борщевика и его сторонников. Тем более, что за это лето в исследованиях Васнецова наметился некоторый прогресс, хотя его еще предстояло развивать в то время, как Вавилов и за товарищей активно этому сопротивлялся. И почему только некоторые люди не могут признавать свои ошибки, тем более в текущей ситуации, когда сложно не заметить, что растение, при всех его возможных плюсах, явно ядовитое. Заставить бы всех этих ученых мужей, в чью светлую голову пришла идея массово высаживать борщевик, активно собирать его на полях, лично столкнувшись с опасностью получить сильнейший ожог или отек. Посмотрел бы я на то, как они оправдывают свою биологическую катастрофу после подобного, но это потом. А сейчас я снова вплотную занялся попытками достучаться до Косыгина. Он, наконец, вернулся из ГДР, но, судя по всему, теперь был на расхват, так что добиться встречи все еще было очень трудно. Однако ближе к декабрю у меня это все-таки получилось, и я поехал в Москву.